35. -е. Ехать или не ехать? Ехать, конечно, и приготовить себя к суровости дней. Не на пикник, не на прогулку поездка, но на подвиг тяжелый и полный трудов. При думании об отъезде все мысли текут о себе, но не о деле владыки и не о будущем новой страны. Это не подвиг... Но если все мысли и чувства будут сосредоточены на будущем и на том, чтобы помочь его осуществить, то и личная карма будет иною, и рука помощи не замедлит, чтобы создать нужные условия жизни. Близость обязывает, близость обещает, и близость дает ручательство тому, что удел ваш будет необычным. Но нужно поверить, и в доверии ждать наступающего срока о чем же беспокойство заботы о чем чашу общего блага приявший не о себе помышляет ни о личных удобствах на подвиг владыка позвал и зовет и ждет кто откликнется ныне